Второе. По размерам это был скорее поселок, и все же назвать город поселком или деревней Андрей не смог. Два десятка высоких каменных домов, ангары, сады и корабли, каких никогда не видели в галактике человечества. Белоснежные, стройные, с невозможным дизайном. Они выглядели скорее как произведение искусства, чем как творение инженеров. Андрей не мог оторвать от них взгляда. Корабли стояли на краю города, чуть припадая на задние шасси, или что там у них было, с жадно устремленными в небо носами клювами. По сравнению с ними, собственный корабль Андрея, который он привык считать красивым, показался ему короткокрылым летающим трамваем. «Город!» — прошептал Сержек. Андрей кивнул, снова берясь за рукояти управления. Он плавно повел корабль вниз, рассчитывая опуститься в поле недалеко от города. «Андрей, энергосистема в порядке», — сказал Сержик, успевший взглянуть на приборы. «Ты понимаешь, что происходит?» «Конечно. Мы нашли гнездо Феникса». «Да, корабли не наши, у людей таких нет. Но что это было?» «Ничего, а потом город». «Какое-то экранирующее поле, которого мы не знаем», — Андрей пожал плечами и вдруг рассмеялся. Представляешь, они всегда были здесь, а все суетились вокруг и ничего не видели. Они опустились в ровные степи. Машины смолкли, и повисла тишина. Андрей привычно слушал, как в этой тишине чуть потрескивает остывая планетарный движок. «Выйдем?» — спросил Сержек. «Конечно. Андрей выбрался из кресла. Только сначала выпьем чего-нибудь особенного, за прибытие. Спешить нам, я думаю, больше уже некуда». Они вышли в кают-компанию, уселись у стрельчатого окна с бокалами очень старого хереса с земли первой. За окном колыхалась под порывами ветра степь. Невдалеке виднелись крайние строения города. Город лежал у подножия гор в полутене. Горная цепь позади него, эффектно сияя освещенными вершинами, разделяла небосвод на светлую и темную половины. «К нам гости», — спокойно сказал Сержик. Андрей и сам уже заметил небольшой катер, движущийся в их сторону, почти касаясь днищем высокой травы. «Ну что, пойдем встречать?» — спросил он. «Пойдем». Они спустились по трапу. Ветер сразу охватил их, разметав волосы и обдав пряным, чуть горьковатым запахом степных трав. Катер, шедший со стороны гор, был уже совсем близко. Двигался он совершенно бесшумно. Андрей достал сигарету и закурил, глядя на город. Катер замер буквально в нескольких шагах от корабля, плавно опустился, одновременно разворачиваясь бортом к открытому люку, словно ввинчиваясь в траву. Потом часть борта катера растаяла, и из него неспешно выбрались трое — два черных монаха и дед.